Понятие расстояния становится в этих условиях рабочим термином, потому что сосвидоточивать в себе теоретический сдвиг, переход от живописи, сфокусированной на знаке и изображении, к новому её пониманию. В основе последнего лежит не знак, но значение или иначе говоря, Построение живописного сюжета с помощью особой манеры письма, включённой в социальное поле портрета. Рембрандт отчётливо сознавал, что именно он модифицировал. Он, прилагавший к написанным им портретам голландских буржуа своеобразные рекомендации по использованию. Так в письме от 27 января 1639 года он советует Константину Гуигенсу, секретарю штат Гальтера Фридриха Генриха, сударь. Эту картину следует повесить в хорошо освещенном месте таким образом, чтобы разглядывать ее можно было с достаточного расстояния. Тогда она будет смотреться наилучшим образом. Чтобы экономический обмен и торговля искусством продолжали функционировать, нужно, чтобы знак внушал доверие. Чтобы материал на картине исчез, а на его месте явилось лицо, как торжество мимесиса. Всё же прочее, находящееся вне этого ракурса зрения есть уже распад системы классической живописи. Таким образом, Рембрандт определяет в своей практике письма два лика живописи. Тот, который мы бы назвали идеологическим местом иллюзии и метафизики знака. Именно о нем говорит в своих мыслях 1658-й Паскаль, философски осмысляя основание письма, живописи и морали через определение золотой середины. «Если судишь о своем труде сразу же после его окончания, то еще не можешь от него отделиться». Если слишком долго спустя, то уже не можешь в него войти. Так и картины, если смотреть на них со слишком близкого или слишком далёкого расстояния, и лишь единственная маленькая точка и есть нужное место. В искусстве живописи эта точка определяется перспективой, но кто её определит для истины и морали? Единственная точка зрения верный ракурс. Но во имя какой правды? правды логоса. По обе стороны от этого идеологического пункта иное пространство, столь разрушительное и опасное, что Рембрандт, как мы видели, указывает границу, которую не следует переступать. Пренебрежение этой границей опасно для зрителя. Живопись опасна. Вспомним ещё один анекдот, поведанный у Бракканом. Рембрандт будто бы отговаривал своих посетителей смотреть на картины со слишком близкого расстояния, уверяя, что запах краски может им повредить. И действительно, лишь при соблюдении правильного расстояния в изобразительном каноне происходит сублимация удовольствия. Стоит только подойти поближе, и живопись сразу начинает доставлять неудобства. Доселе невидимое, Неизображаемое становится зримым тело. Всё тело вписывается в непристойную массу краски. Искусство со слишком близкого расстояния становится ремеслом. Красота утопает в материи, а художник предстаёт всего лишь чернорабочим. Именно об этом говорит Убрахтен, оценивая картины Рембрандта. Некоторые детали выписаны с самой большой тщательностью тогда как остальные кажутся намолёванными кистью маляра без всякого уважения к рисунку и далее казалось, что его картины, если рассматривать их вблизи, халтурно сляпаны строительным мастерком как выясняется классический дискурс и в самом деле вытеснил иную манеру живописи, позволяющую видеть не только изображаемое, но и даже вопреки ему, ту связь, что существует между актом создания картины подсознанием и наслаждением. И эту связь, то есть утверждение с живописью бытия, будут игнорировать не только в XVIII веке, но и позже. Так Эжен Фромантен еще в 1877 году выскажется о ночном дозоре вполне в том же духе. Кажется, будто сама кисть увязает в этой тяжёлой и топкой манере письма. Верхарн лучше определит Рембрантовскую манеру письма. Он, например, упоминает мощный поток слоёв краски, в которых резвятся пальцы, нож и кисть по самой рукоятке. а указав на счастье, которое испытывает художник при растирании краски, он заставит совсем иначе взглянуть на сущность ремесла. Работа Рембрандта есть своеобразное практической теории переосмысление привычных значений в процессе создания живописного полотна. Цвет освобождается у него от понятийной невыразимости. возвращаясь к своей исконной материальности. Именно в этом смысле нужно понимать высказывание Рембрандта, о котором писал Роже де Пилль. И так как его однажды упрекнули за странное использование краски, которая придавала его картинам неровность и шероховатость, он ответил, что он художник, а не маляр. Перевод Дмитриевой. Аник Легерр. Ароматы Версаля в XVII-XVIII веках. Эпистемологический подход. Когда говорят о ароматах Версаля, то на ум первым делом приходит королевский двор, где искусство, казаться, достигло своего апогея. В подобном контексте не вызывает удивления широкое использование как собственно духов, так и разнообразных душистых аксессуаров: саше, перчаток, надушенных вееров, распространяясь в воздухе, аромат образует вокруг человека своеобразный орёл, преодляющий и возвеличивающий его присутствие. Он расширяет бытие и социальную сферу придворного Непосредственный контрапункт этому благоуханию чудовищная вонь вокруг дворца, не ведущего отхожих мест. Тому имеется весьма красноречивое подтверждение, в частности, следующие свидетельства Ла Морандьер, относящиеся к 1764 году. Парки, сады и сам замок вызывают отвращение своей мерзёсной вонью. Проходы, дворы, строения и коридоры наполнены мочой и фекалиями. Возле крыла, где живут министры, колбасник каждое утро забивает и жарит свиней. А вся улица Сен-Клу залита гнилой водой и усеяна дохлыми кошками. Широкое применение духов легко объяснить их статусом предмета роскоши, указывающего на общественное положение человека, а также необходимостью бороться против вони. Однако, как мне кажется, из всего этого не вполне ясно, почему такое необывалое распространение получают ароматические составы. Во времена Людовика XV французский двор так пропитался ими, что в Европе его стали называть надушенным двором. Тут требуется иное объяснение, которое бы сопрягалось с уже имеющимися. Его логика менее очевидна, хотя мне оно представляется решающим. Эту логику я попытаюсь прояснить, рассматривая ароматические смеси той эпохи и их применение с позиции не столько исторического, сколько эпистемологического подхода. Чтобы лучше понять роль отводившуюся духам, начнём с церемонии туалета. В данном случае написано весьма показательно, ибо в ней прочитывается теория гигиены во многом отличная от современных представлений. Туалет Людовика XIV, описанный Герцогом Сен-Симоном, не предполагает использование воды. Мемуары Луи де Рувруа Герцого де Сен-Симона 1675-1755 посвящены последним десятилетиям царствования Людовика XIV и началу регентства. 1691-1723. Описание туалета Людовика смотри в издании Сен-Симон. Мемуары. Москва, Прогресс, 1991, том 2, страницы 317-319.